Глава сорок пятая. Патрик. Остров Болдер. Бабуля ведет себя странно. То лучезарно улыбается, то в следующую минуту корчит такие гримасы, будто лимон съела. Я заметил, что лучше всего она себя чувствует рядом с Дейзи, поэтому здорово, что они работают вместе. Сэр Роберт, по сути, бросил бабулю на произвол судьбы и занимается своими делами. Самовлюбленный хрыч. Мне нравится остров. Приятно снова ощущать теплое солнце, отрадно видеть зеленые холмы и белые пляжи, удивительно слышать блеяние овец, смешивающиеся с клекотом пингвинов. Сами пингвины — одновременно и болезненное напоминание, и сущий праздник. Меня по привычке подмывает пересчитать их, взвесить, пометить, и я то и дело ловлю себя на том, что отмечаю все мелкие нюансы в их поведении. Я рад, что решил не возвращаться сразу в Болтон. Так я могу отложить принятие любых конкретных решений на неопределенное время, и слава Богу. Когда я думаю о родителях, мне кажется, что я вот-вот развалюсь на части. Хорошо, что есть Дэйзи, которая отвлекает меня от этих мыслей. «Знаешь, что тебе нужно?» — спрашиваю я у нее, когда однажды утром мы всей компанией возвращаемся в лодж, а порывистый ветер подгоняет нас в спины. «Что мне нужно?» — спрашивает она, навострив уши. «Воздушный змей!» «У нее был воздушный змей», — говорит мне Бет. Он разбился, а камни порвался. Дейзи охотно снабжает меня всеми подробностями. «Да, это был очень хороший воздушный змей. Он был большой, оранжевый и весь в ленточках. Когда он разбился, мы встретили Петру. Это было очень круто, и я нисколечки не жалею. Хотя вообще-то по змею я скучаю». Теперь она выглядит немного обиженной. Я тут подумал, что мог бы смастерить тебе новый. Она приходит в такой восторг, что останавливается и хлопает меня по коленям. Эй, не делай так больше. Это потому, что я счастлива, восклицает она. Ты правда сделаешь мне змея? Конечно. Какого цвета ты хочешь? Она задумывается. Желтого. Нет, зеленого. Нет, фиолетового. Посмотрим, что у нас получится. Я отправляюсь в разведку и, порыскав по дому, сараем и во дворе, умудряюсь раздобыть вешалки для одежды, веревки и бамбуковые палочки. Я спрашиваю кита, есть ли у него набор инструментов и какая-нибудь ненужная легкая прочная ткань. Оказывается, у него все есть. Думаю, у нас получится. На это уходит целый день, и мне приходится задействовать всю мою смекалку. Но вскоре результат перед нами. Большой воздушный змей в форме ромба, который я вручаю дези чтобы она раскрасила его на свой вкус. Следующее утро она проводит... Разрисовывая ткань бесформенными пятнами, завитушками и сердечками, мы привязываем к змею длинный фиолетовый хвост. Та-да! провозглашает она, показывая змея бабуле. Ух ты, Дейзи, какая великолепная работа. Когда Дейзи не слышит, бабуля описывает змея как невероятно безвкусную жуть. Но ей не меньше моего любопытно Сможем ли мы заставить его летать? К счастью, здесь, на острове, с побережья дует хороший ветер, создавая идеальные условия для запуска змея. Здорово видеть, как Дейзи бежит по пляжу, а в небе над ней парит наш безумный разноцветный воздушный змей. Возможно, здесь маловато деревьев, зато небо кажется необъятным. Глядя наверх... Я практически чувствую, что мог бы утонуть в этой синеве. Набегавшись с воздушным змеем по всему пляжу, Дейзи возвращается, запыхавшаяся и счастливая. Даже сэр Роберт, который редко присоединяется к нам, выглядит довольным. Он улыбается Дейзи сверху вниз. «Ты так умело им управляла, что издалека казалось, будто птица летит». Лиаму удалось поймать на камеру Дейзи с воздушным змеем, позади которого развивается его длинный фиолетовый хвост, а за ней по пятам семенит стайка любопытных пингвинов. «Ребята из «Загадай желание» должны мне за такое в ноги кланяться!» — бормочет он. «И тебе, конечно!» — добавляет он, мне запоздало. «Я рад снова находиться среди людей. Мне нравится кит». Да и большая часть съемочной группы, похоже, нормальные ребята. Но все они постоянно заняты. Только мы с Бет маемся, как неприкаянные. Я знаю ее много лет через Гевина, но никогда не болтал с ней просто так, по душам. Поскольку у Бет и Гева общий адрес электронной почты, она уже знает историю моих родителей и знает, как я до всего докопался». Могу только догадываться, какой это был удар для тебя. Тихо сказала она мне в вечер моего приезда. Дейзи проводит много времени, помогая бабуле учить текст и участвуя в съемках. Поэтому мы с Бэт решаем заняться осмотром знаковых мест Фольклендских островов. Вообще эти острова очень любопытны. Они находятся в трехстах милях от Аргентины и в восьми тысячах от Великобритании. но, как ни странно, от них веет британским духом. По словам Кита, большинство достопримечательностей имеют отношение к войне 1982 года. Бронзовый бюст Маргарет Тэтчер, аргентинское военное кладбище, разные прочие мемориалы и тотемный столб, установленный военнослужащими. Туристам также предлагается посетить место кораблекрушения, маяк Небольшой собор и пару музеев. Но, конечно, лучшее, что здесь есть, это природа. Для перемещения между островами мы используем восьмиместные самолеты, которые летают довольно часто, хотя и не всегда строго по расписанию. По мере того, как мы исследуем острова, я начинаю все больше открываться Бет. Она удивительно хороший слушатель, даже лучше, чем Гефф. Это помогает мне разобраться, наконец, в собственных чувствах. В памяти всплывают все новые и новые детали о маме. Я начинаю понимать, что все это время бессознательно искажал и подгонял свои воспоминания под те интерпретации, которые считал безусловной правдой. Всю свою жизнь я воспринимал маму как женщину. с которой подло поступил мой отец, бросив одну, с маленьким ребенком на руках, без гроша в кармане, и она со своей склонностью к депрессии не смогла вынести такого чудовищного удара. Я видел в ней невинную жертву, а в нем злодея. Теперь воспоминания постепенно расступают в своем истинном свете. Я вижу вину на ее лице, в ее действиях, в ее слезах. Я понимаю, что сама трагедия была несчастным случаем, но позволить отцу взвалить вину на себя и не признавать за собой ответственность? Мне трудно с этим смириться. К тому же она позволила мне прожить жизнь с мыслью, что он нас бросил. Почему она не рассказала мне, что он сделал это ради нас? Ты же говорил, тебе было всего шесть, когда она покончила с собой, напоминает Бет. Ты был слишком мал для таких откровений. Ладно, согласен. Но она могла бы написать мне письмо и оставить в какой-нибудь адвокатской конторе, чтобы я мог открыть его на свой 21-й день рождения. Или что-то в этом роде. У нее-то не было дислексии. Она умела писать. «Не будь к ней слишком строг», — советует Бет. «Ты не можешь знать, каково ей было». Она жила со своими демонами. Уверена, она сделала то, что считала лучшим решением. Большинство людей так поступает. Иногда они могут ошибаться, но они стараются поступать правильно. Наверное, ты права, признаю я. В отличие от Бет, я всегда спешу с выводами. Я бросаю на нее быстрый восхищенный взгляд. Как тебе удается все время сохранять такой оптимизм? Она только улыбается и качает головой, как будто мне этого никогда не понять.